ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. СОРОК ШЕСТЬ. Он проснулся в середине дня с ощущением лёгкости, чистоты и прозрачного золотого света в голове и сердце, в благодатных предчувствиях чего-то хорошего, правильного, как просыпался в детстве, или даже ещё лучше, ведь ребёнок привыкает к предвкушению долгой счастливой жизни — и не осознаёт своего восторга. А взрослый осознаёт, и каждое мгновение вдруг подступившего первородного счастья бережёт и ценит. Побродил нагишом по пустой квартире. Маленькая художница ушла куда-то, может быть, в магазин, пополнить запасы хлеба, вина, гречневой крупы и хозяйственного мыла. Или на крымский вал докупить кистей и красок. Её жизненные потребности всегда сводились к элементарному монастырскому минимуму. Посмотрел её новую, недавно начатую картину, большой холст, где раскручивалась, пока только в черне намеченная, многоцветная галлюциногенная спираль, состоящая из геометрических фигур, перетекающих одна в другую. И ещё раз убедился. Его подруга талантлива, а больше того, упорна и трудолюбива. Нежность захлестнула бывшего банкира, и он поспешно покинул мастерскую, вспомнив, что творческие люди не любят показывать незаконченные работы даже близким друзьям. Спешить было некуда. Всё главное, что должно было произойти, уже произошло. Все решения были приняты. Всё начатое, закончено, и даже синяки под глазами исчезли. Не потому, что он их интенсивно лечил, втирал мази и прикладывал лёд, а потому, что в этот особенный день всё начиналось с чистого листа. Прошлые проблемы, беды и раны отменялись. Позвонил в рентакар, и через час, спустившись во двор, Получил из рук деликатного юноши с обесцвеченными волосами ключи от маленького снежно-белого автомобильчика. Уплатил наличными, дал весомые чаевые, и деликатный юноша ушёл пешком, немногословно поблагодарив. Молодое поколение, как уже не раз было замечено, не делало праздника из получения халявных сумм. К магазину подъехал в начале вечера. Ни тяжёлая июльская жара, ни безбрежные пробки, ни даже выпуски новостей, сообщающие о непрерывных миномётных обстрелах и смертях мирных жителей, не поколебали душевного равновесия. Знав не стал заезжать во внутренний двор, оставил машину на общей стоянке. Прежде чем войти, помедлил, посмотрел с расстояния в сто шагов. Ему всё здесь нравилось, и подъездные пути, и фасад, и вывеска, и клумбы с цветами по углам здания. И особенно люди, покупатели, выкатывающие из раздвижных дверей доверху наполненные тележки. Для них это был просто большой дешёвый супермаркет, один из сотни таких же. Они, разумеется, не понимали, сколько нервов и сил вбито в зеркальные витрины, бордюрные камни и прожекторы ночной подсветки. И не должны были понимать. Они приезжали и пользовались, равнодушно, деловито. Именно за это равнодушие, Знаев, был им благодарен. Когда делаешь что-то действительно большое, серьёзное, требующее напряжения всех сил, понемногу черствеешь, и однажды уже не ждёшь, что кто-то оценит твои усилия по достоинству. С тебя достаточно, что люди примут результат, просто примут как должное. Просто подъедут, оставят машину на стоянке, войдут в дверь что-то купят. При ярком дневном свете красные пятиконечные звёзды на фасаде смотрелись очень внушительно. Почти грандиозно. «Может, переименовать?» — подумал Знаев. «Готовься к войне. Слишком длинно. Сократить до пяти букв. ТОВЬСЬ». Вот прекрасный вариант. Военно-морская команда. «Товсь! Пли!» И никаких ландышей, фиалок и лютиков, никаких копеечек и десяточек. Будем последовательны. Война значит война. Кому не нравится, пусть идут в ландыш. И никогда. Никому я это не продам. Точка. Решение принято. «Корову свою не отдам никому. Такая скотина нужна самому». Он подхватил портфель и зашагал ко входу. Пересёк торговый зал, открыл своим ключом дверь. В коридоре прохаживался сонный охранник, штаны его на заду сильно лоснились. Узнал хозяина, поздоровался, слегка отворачивая лицо. «Выпил, наверное», — неодобрительно подумал Знаев, вторым ключом отмыкая замок ещё одной двери, стальной, тяжёлой. Вошёл, поставил портфель на бетонный пол. Здесь была счётная комната, маленькое душное помещение без окон. Каждый сантиметр простреливался видеокамерами, укреплёнными под низким потолком. Две женщины, стоящие у стола, сплошь заваленного мятыми деньгами, повернулись и посмотрели вопросительно. «Добрый день», — вежливо сказал Знаев и улыбнулся. Обе узнали босса, кивнули и вернулись к своему занятию. Продолжили сортировать выручку, затёртые трудовые купюрки, извлечённые из кассовых аппаратов супермаркета, и закладывать их в счётные машины, одновременно не забывая делать пометки в рабочих блокнотах. Лохматые пачки лежали на железной поверхности стола в несколько рядов, и ещё в большом пластиковом чане отсвечивали металлические монеты. На глаз килограммов 50. Для их обработки имелся особый аппарат. На глазах Знаева одна из счётчиц высыпала в приёмное жерло пол ведра медной мелочи и нажала кнопку. Аппарат зазвенел и загрохотал на манер скорострельного пулемёта. Работа требовала полной концентрации. Обе счётчицы, кажется, уже забыли про Знаева. Он переступил с ноги на ногу и громко свистнул. Треск и звон прекратились. Счётчицы повернулись снова. Одна, постарше, выглядела утомлённой и недовольной, что было типичным для её профессии. Всё-таки считать чужие и большие деньги по восемь часов в день вредно для нервов. Зато вторая, помоложе, блестела превосходным золотистым загаром и была похожа на доктора Марьяну Пастухову. Вспомнив кабинетик на верхнем этаже сумасшедшего дома, Знаев вздрогнул, и у него снова дёрнулся глаз. «Прервитесь пока», — сказал он отрывисто. «Идите, позовите Алекса Горохова и Главбуха. Сами тоже возвращайтесь». Переглянувшись, обе дамы торопливо подхватили свои блокноты и исчезли за дверью. Знаев, достал из портфеля сложенный в несколько раз вместительный полотняный мешок и стал сгребать деньги со стола, бесцеремонно перемешивая уже готовые, перетянутые резинками пачки с грудами скомканных неразобранных купюр, Увы, почти все они были небольших номиналов, в основном сто-рублёвки. За этим занятием его застал тревожно насупившийся Горохов. «Привет», — сказал Знаев, погружая деньги в мешок. «Как твой брат?» «Нормально», — холодно ответил Горохов. «Пока живой. Что ты делаешь?» «Забираю всё», — деловито объяснял Знаев, продолжая набивать мешок. Несколько пачек рассовал по карманам пиджака. «Не хочешь объяснить?» Горохов жестом велел счётчицам исчезнуть. «Стоп!» — сказал Знаев. «Останьтесь!» Женщины робко отодвинулись к стене. Замок на двери снова щёлкнул, вбежала Маша Колыванова, уже всё понявшая. Картинка с камер наблюдения поступала прямиком на монитор в её кабинете. «Забираю выручку!» — объявил Знаев, оглядывая всех четверых. «Всё, что есть, кроме мелочи, естественно». «Сергей Витальевич», — твёрдо сказала Маша, — «так нельзя. Все суммы пробиты в чековых лентах. У нас будет недостача. Вы грабите собственную фирму». «Садись за стол», — произнёс знаяв продолжая набивать мешок. Счётчицы плотнее прижались спинами к стене и, кажется, не дышали. «Зачем?» — спросила Маша. «Составляй акт. Ты передала, я принял. Сколько тут было примерно?» Счётчицы посмотрели в свои блокноты и озвучили. «Мало», — с тоской подумал Знаев. «Пиши сразу в двух экземплярах», — продолжил он. «Вы все поставите свои подписи». Маша Колыванова не двинулась с места. Знаев сообразил, что она продолжает стоять возле двери, то есть загораживать выход. «Сергей», — сказала она тише и решительнее, «я материально ответственное лицо». «Я не могу выдать такую сумму». «Составляй акт», — повторил Знаев. «Не буду», — ответила Маша краснея от волнения, или, может быть, от духоты. и «Я не буду», — произнёс Горохов, блестя глазами. «Я управляющий, я не дам разрешения». Знаев наполнил мешок доверху, взвесил в руке, Раздвинув полотняный зев, сунул ногу внутрь грубыми ударами ступни стал утрамбовывать содержимое. Деньги хрустели и скрипели, как снег на сильном морозе. Счётчицы смотрели с ужасом. «Дышать нечем», — пробормотал Знаев. «Вытяжка, что ли, не работает?» «Работает», — сухо ответил Горохов. «В половину мощности. Экономим электричество». «Пиши акт», — сказал Знаев. «Не буду. И деньги не дам». «И я не дам», — добавила Маша. «Хорошие, твёрдые люди», — подумал Знаев. «Зря я так с ними. Но другого выхода нет». «Это что, бунт?» — весело спросил он. Счётные дамы опустили глаза. Загорелая снова развернула блокнот и стала обмахиваться как веером. «Никакого бунта», — тяжёлым голосом ответил Горохов. «Мы не будем стоять и смотреть, как ты совершаешь глупость». Он подошёл ближе, протянул руку и стал вытаскивать мягкие лямки мешка из пальцев Знаева. Тот грубо дёрнул на себя. Опасаясь драки, счётчицы продвинулись друг к другу. Горохов тут же отступил назад, помедлил и извлёк из кармана брелок. «Блокирую все двери», — объявил он, глядя Знаеву в глаза. И нажал кнопку. В тишине громыхнул дверной запор, а за стенами эхом пролетели щелчки прочих замков. Теперь технические помещения и коридоры, все, кроме торгового зала, были изолированы друг от друга, никто не мог войти и выйти. «Всё-таки удобная система», — подумал Знаев. «Вот ты пригодилась Он осклабился и достал точно такой же брелок. «А я блокирую все твои блокировки». Теперь уже он надавил на кнопку, и засовы громыхнули повторно. «Сергей», — хрипло выдавил Алекс Горохов, — «ну мне что, охрану вызвать?» «Лучше не надо», — процедил Знаев, — «иначе я тебя уволю». Горохов оглянулся на Машу. Та молча пожала плечами. Счётчицы окаменели». Безусловно, испугались, что их уволят тоже. «Бог с вами», — сказал Знаев. «Акт напишите потом». Он улыбнулся Алексу широко и сердечно. «У тебя в столе в среднем ящике лежат пустые листы с моей подписью. Можешь использовать. А вы...» — теперь он улыбнулся счётчицам. «Если что, выступите свидетелями. Скажете, что я забрал выручку самоуправно» против воли директора магазина и главного бухгалтера. Никто ему не ответил. Знаев поднял тяжёлый мешок и с трудом, клонясь то вправо, то влево, забросил его за спину. «Не опровожайте меня!» Посмотрел на Машу Колыванову. Та молча сделала шаг в сторону, и Знаев незаметно для остальных выдохнул с облегчением. «Не уступи она. Что бы он сделал тогда? Уволил её? Оттолкнул?» В коридоре было много прохладнее, чем в счётной комнате. «Надо было отругать Алекса», — подумал Знаев. «Вентиляция должна работать как положено. Что это за экономия такая за счёт здоровья рядовых сотрудников?» Повернул за угол. Нога ударилась о что-то твёрдое. Он уронил мешок и сам едва не упал. У стены лежал, вывернув длинные ноги и руки, старый приятель. Манекен. Патриот, уже раздетый, нелепый в своей розовой пластмассовой ноготе, поверженный символ веры в экономическую мощь Отечества. Знаев, задохнулся от нежности и досады, похлопал пластикового парня по гладкой голой башке и зашагал дальше. Горохов догнал его на парковке, и вид у него был такой, словно он собирался ударить босса или, может быть, загрызть зубами. Знаев даже почувствовал лёгкий испуг, а затем разозлился на себя. Вот, довёл хорошего человека до гневного помрачения, до состояния, когда нет времени завязать шнурок на левом ботинке и заправить за ремень выбившуюся рубаху. Всё-таки гнев уродует даже лучших из нас. «Может, объяснишь?» — спросил Горохов. «Я уезжаю, друг», — сказал Знаев. «Завтра. Может, послезавтра. Дело решённое». «Куда?» «Мне приснился сон. 86-й год. Армия. Город Котлас». «И что?» — презрительно осведомился Горохов. «Ты стрелял с двух рук? Бегал марш-броски с полной выкладкой?» «Нет», — ответил Знаев. «Гораздо круче». Ты не служил, не поймёшь. А при чём тут деньги? Я должен что-то оставить сыновьям. Вдруг не вернусь. И для этого ты ограбил собственную контору?» Знаев опустил мешок на тёплый асфальт. «Извини», — сказал он. «Я унизил тебя при чужих людях. И Машу унизил. Мне очень стыдно. Когда-нибудь я заглажу свою вину. А сейчас мне нужен твой совет». «Да пошёл ты!» — процедил Горохов. «Никаких советов! Мы договаривались! Касса неприкосновенна! Торговая выручка — это всё, что у нас есть!» «Да», — мирно сказал Знаев. «Договаривались. Теперь настал момент отменить договорённость. А теперь скажи мне, дружище, у тебя тоже есть дети. Скажи, как мне это поделить?» И пнул ногой мешок. «Понятия не имею», — ответил Горохов, отворачиваясь. «Два сына», — продолжал Знаев. «Одного растил с первого дня, пылинки сдувал, а второго неделю назад в первый раз увидел. Что у него в голове, неизвестно. Денег ему отсыпать, а вдруг он всё спустит на ерунду? Ребёнок совсем. Окна моет в каком-то спортзале, куда ни один спортсмен не зайдёт никогда». Горохов молчал, но, зная, не собирался уезжать, не получив ответа. Слишком мало осталось вокруг него тех, кто понимал скрытую логику происходящего, кто мог сообщить что-то дельное. «У тебя тоже есть брат», — сказал он, — «сын твоей матери. Как бы она поделила деньги между вами?» «У матери не было денег», — тихо ответил Горохов. «Мы никогда ничего не делили». «Это не ответ», — сказал Знаев, раздражаясь. «Не молчи, Алекс. Скажи, как мне быть. Я не могу придумать». Горохов помедлил. «Младшему дай на карман», — неуверенно произнёс он. «Остальное старшему. Родному». «Они оба родные!» — воскликнул Знаев. «Оба!» «Тогда подели пополам». Пополам нечестно. Старший жил в полном шоколаде. Сын миллионера. Залюбленный, забалованный мальчик. А как жил младший, я даже и не знаю. Знаю, что рос без отца. Мам дура, либеральная стерва, совок говно и всё такое. «Не кричи», — сказал Горохов. «На нас люди смотрят. Из двух детей всегда одного любишь больше. Виталик хороший парнишка. Отдай ему всё». «Боюсь», — признался Знаев. «Мне кажется, если я его люблю по-настоящему, я не должен давать ему ни копейки. Деньги его испортят». «Тогда и младшему не давай». «А младший круче старшего. Виталик весь в мать. А Серёжа младший — моя копия». «Не знаешь, как быть? Верни деньги в кассу». «К чёрту кассу!» — сказал Знаев. «Наш Титаник погружается, Алекс. Только не в воду, а в дерьмо». Оно течёт в пробоины, я чую вонь. Горохов вытащил сигареты и закурил. «Честно говоря, — признался он, — я думал, ты хочешь потратить всё на телогрейки. Рекламный ролик, проезд танка, расстрел из автоматов...» «Это совершенно неизбежно», — уверенно сказал Знаев. «И танки, и расстрел. Я нашёл гениального дизайнера. Скоро сошьют опытные образцы». Автомат не обещали, буквально завтра. Знаев забросил мешок в багажник. Увидел, меж машин шагает паренёк в форменной безрукавке с красной звездой на спине. Собирает тележки, оставленные тут и там небрежными покупателями. Смуглый, белозубый, настоящий сын солнца. «Дуст!» — крикнул Знаев и махнул рукой. Паренёк подошёл, глядя с подозрением. «Сколько тебе лет?» — спросил Знаев. «Двадцать два. Дети есть? Четыре сына». «Молодец», — сказал Знаев. «Когда сыновья вырастут, как поделишь между ними наследство?» Сын солнца осветился с сахарной улыбкой. «Пусть сначала вырастут». «Вырастут», — уверенно пообещал Знаев. «Не успеешь оглянуться. Кому оставишь дом?» «Старшему», — ответил парнишка. А «А младшим ничего». «Но так не честно». Сенсонце снова улыбнулся. «Эй!» — сказал он. «Честно, не честно, Не разговор. Так правильно». «Ладно», — сказал Знаев, «Спасибо, дорогой. Иди. Зинда Бош. Будь здоров, таджикский». «Я не таджик», — вежливо возразил парнишка. «Я тюркмен». Знаев смотрел, как отец четверых сыновей толкает состав из дюжины тележек, искусно лавируя меж те с настоящими автомобилями, как напрягаются сухие мускулы на коричневых предплечьях маленького туркмена. «Серёж», — позвал Горохов, — «а ты между нами, куда ехать-то собрался? Неужели воевать?» «Я тебе этого не говорил», — ответил Знаев, садясь за руль. «А если говорил, ты не слышал». «Так мы что, больше не увидимся?» Вопрос прозвучал с такой тревогой и грустью. Такая трещина послышалась в голосе, что Знаев поспешил выбраться из машины. Ему даже показалось, что в глазу Горохова блеснула слеза. Но нет, всего только солнечный блик прыгнул, отразившись от витрин. «Увидимся», — пообещал Знаев. Я заеду попрощаться. Ты, главное, брата береги. И себя тоже. Выезжая с парковки, увидел нескладного хромого человека с бритым яйцевидным черепом, вымазанным зелёнкой и кривым костылём, обмотанным грязными тряпками. Хромой ковылял вдоль вереницы машин и побирался. «Дать ему что-нибудь», — подумал Знаев, — или наоборот, позвонить на охрану, чтобы вывели мужика с частной территории. Не сделав ни того, ни другого, выкрутил руль, против всех правил рванул в обход очереди под кирпич, утопил педаль в пол, оставляя позади магазин с красными звёздами. Может быть, навсегда. Только так и надо уезжать из старой жизни в новую. С рёвом мотора. Повстречный, не оглядываясь назад. «Милостыню больше давать не буду», — решил. «У меня двое сыновей, все пойдет им. И еще на телогрейки надо отложить. И Герри что-нибудь оставить. Бог его знает. Вдруг в самом деле не вернусь».